Глава 30. Неприятие потери. Потери и приобретения задача Самуэльсона. Предлагаю вам провести один интересный эксперимент вместе со своими родственниками. Мысленно разбейте тех, кого вы можете опросить, на две группы, и одной группе опишите такую ситуацию: Есть магазины, в котором работают продавцы и кладовщики, но из-за эпидемии ситуация на рынке труда такова, что работников много, многие магазины закрылись, и сотрудники готовы работать за минимальную оплату. Поскольку одни магазины закрылись, то у других выросла выручка. У нашего магазина выручка не упала, а осталась на прежнем уровне. Однако, пользуясь тем, что людям некуда деваться, владелец магазина снижает зарплату своим сотрудникам на 10%. На вопрос «почему?» он отвечает «а вот так». Спрашивается «нормально ли так поступать?» Для второй группы ситуация будет следующая. На время карантина этот же самый человек вынужден был закрыть свой магазин. Выручка не изменилась, он ничего не потерял, поскольку налогов платить не надо, и помещение было в собственности. Но когда он снова открылся, пришлось нанимать новых сотрудников, и поскольку ситуация на рынке труда изменилась, он нанял сотрудников, которым платил зарплату на 10% ниже. Вопрос тот же: нормально ли так поступать? Скорее всего, ответы будут такими. В первом случае что-то вроде «Как он мог так поступить? Такая сволочь!» А во втором «Ну, таков рынок, а что такого?» Итак, друзья мои, это следствие когнитивного искажения под названием «неприятие потери». Потери мы ощущаем в два раза сильнее, чем те же самые приобретения. Иными словами, страдания от потери тысячи долларов в два раза больше, чем радости от приобретения случайно найденных на дороге тех же самых «потер». 1000 долларов. Обратите внимание, что это эмоциональная оценка, субъективная, такая же, что и качество жизни. Это не объективно, это субъективно. Причина аналогична той, почему мы так сильно реагируем на неприятные новости и в первую очередь стараемся выяснить именно их. Начало она берёт из времён нашего древнего и достаточно плоского и примитивного общества. Я говорю о плейстоцене. Мы с вами живём в кайнозойскую эру, в эпоху антропогена, а плейстоцен это период, который предшествовал текущему. Примитивно то общество относительно современного. В плейстоцене мы были озабочены всего лишь четырьмя вещами: удачно поохотиться, не быть сожранным хищником, не получить люлей от конкурентов чужой стаи, не агрести люлей от альфа-самца вожака стаи, если вдруг вы покуситесь на продолжение своего рода за счёт его собственности, самки Тогда никого не беспокоило какого цвета и какого размера перо воткнуто у лидера нации, никого не беспокоило какого цвета шуба у самки альфа-самца, никого не беспокоил вопрос зачем мы здесь и прочие философские измышления. Было всего четыре насущные задачи, которые приходилось решать. Из этой примитивности и получается неприятное потери. любая потеря тогда была черевата потери жизни а любое приобретение свидетельствовало лишь о том что жизнь несколько улучшится поэтому мы заточены на то чтобы концентрироваться на всяком негативе и наш психический аппарат моментально реагирует на негатив Мы заточены не на то, чтобы наслаждаться текущим днём, а на то, чтобы найти что-то плохое и на нём сконцентрироваться. Поэтому в наших мозгах и есть это неприятية потери, которая охватывает большой пласт когнитивных искажений. В купе со статистикой и теорией вероятности оно приводит к систематически неправильным решениям, и отрасль страхования, например, процветает исключительно за их счёт. Расскажу вам о задачке Самуэльсона. Поль Самуэльсон, один очень крупный экономист. Он предложил своему приятелю сыграть в игру. Они подкидывают монетку, вероятность 50 на 50, если друг выигрывает, то получит 200 долларов, если проигрывает, то только 100 долларов. Согласится ли приятель? Он был не глуп и согласился, при одном условии, не играть в эту игру один раз, так как радость от выигрыша 200 долларов не затмит горечь, если будет проиграно 100 долларов. Это равновесное по эмоциональному вкладу событие. Но если можно сыграть 100 раз, 100 приятель согласится. Вероятность выпадения орла или решки 50 на 50. Но это работает только в большой выборке. Мы уже говорили о том, что ошибка пытаться применить к малой выборке тервер, который работает только на больших выборках. Вспомним главу о вере в малые числа. С точки зрения статистики, при 100 случаях слишком сильной корреляции в сторону проигрыша не будет. Вероятность проиграть больше 1000 долларов при таком раскладе будет 1 к 63 тысячам. но представим себе что вы играете в эту игру 100 раз и на протяжении всей вашей жизни и в каждый отдельный промежуток времени вы принимаете решение не соглашаться на игру потому что вероятность проиграть 100 долларов такая же как и вероятность выиграть 200 долларов а горе от поражения будет примерно такое же как радость от приобретения но в два раза сильнее и кажется что смысла нет Но если представить, что мы играем в эту игру 100 раз на протяжении всей жизни, вы будете гарантированно в выигрыше. Сегодня проиграл, завтра выиграл, жизнь-то длинная. Каждый раз ввязываясь в эту игру, в конечном итоге вы выиграете, и очень много, потому что при вероятности 50 на 50 выиграть 200, а проиграть 100 долларов, вы будете в выигрыше. Если вы играете в эту игру раз в полгода, то за 50 лет, сыграв в 100 раз, вы выиграете достаточно крупную сумму, несмотря на то, что раз в полгода, а может даже несколько лет подряд, вы будете проигрывать. Пример задачкой Самуэльсона показывает, как неприятие потери заставляет нас принимать неверные решения. Подобных условий, при которых мы избегаем игры в жизни, думая, что играем один раз, очень много. Часто не хватает широты мысли посчитать статистику за десяток лет. Стратегия ухода от игры при таком с точки зрения статистики выигрышном случае плюс узкие рамки это первый признак, который ведёт к бедности. Вы всё время отказываетесь от выигрышного варианта в расчёте на то, что есть вероятность проиграть, а всё потому, что включается неприятие потери. Что же делать? Прежде всего, знать об этом. А раз уж вы об этом знаете, то в состоянии абстрагироваться, так как вам известно, как всё работает. Если вы понимаете, что регулярно сталкиваетесь с задачами, в которой есть вероятность выиграть больше, смотрите на это широко с точки зрения статистики. Это профессионально, круто и, кстати, повышает самооценку. Где ещё нас может поджидать это когнитивное искажение? Например, в теории перспектив. Предположим, два сотрудника получают в месяц 1000 долларов. Но один литает довольный, потому что ему повысили зарплату с 700, а второй недоволен, так как его понизили с 1300. Одинаковые позиции в компании, одинаковые должностные инструкции, казалось бы, 1000 долларов и там и там одинаковы. Но из-за !=приятия потери положения каждого оценивается ими по-разному. Вот ещё пример. Есть очень крупный универмаг Там появляется модель редкого смартфона, очень хорошая, по нормальной цене, отличного качества, с гарантией, последнее. Ни у кого такой нет. Люди начинают скупать этот смартфон, и после падения спроса универмаг объявляет акцию. Скидка 30%. А теперь вопрос: когда в следующий раз этот же магазин вновь выбрасывает новинку, почему падают продажи? А всё потому, что люди, купившие дороже, чувствуют, что их обманули. С точки зрения логики это неправильно. Вам предлагали: хочешь бери, хочешь нет. Но тут вмешивается система 1. И если маркетолог, занимающийся ценообразованием в этом универмаге, не знает об этом, то может столкнуться с нелояльностью потребителя, которая будет обусловлена неприятем потерь, то есть эмоциональной частью.